Глава девятая. Варя. Неделя. Пролетела целая неделя, за которую я, честно говоря, успела вымотаться, как за целый учебный год. И в большинстве своём так тяжело она мне далась только потому, что упрямая девочка Ася не давала выдохнуть и выпустить ситуацию из-под контроля хотя бы на пару минут. Нет, она не ругалась, не дралась, за исключением эпизода первого дня но и в жизни класса она не участвовала. И если преподаватели кружков были готовы первые дни терпеть её отстранённость и отсутствие интереса, списывая на стресс и новую обстановку, то с начала этой недели они уже начали злиться и выговаривать мне: "А я что? Меня она не слышит, как бы я ни пыталась к ней подойти". Разговоры с Никитой, которому мне всё-таки пришлось позвонить, тоже оказались недейственны. А отцу или матери девочки я пыталась дозвониться, наверное, сотню раз. И каждый раз мне отвечал автоответчик. Да кто же они у неё и где вообще? Почему ребёнок на полном попечении родственников? Сегодняшний день стал последней каплей. То как Ася рванула из класса, а я за ней на высоченных каблуках, которые зачем-то напялила в лагерь, видел, кажется, весь учительский состав и директор в том числе. Благо, на глаза попалась Оля, которая с велась надо мной и не дала убиться во время погони. А потом и подавно эта проказница уехала с отцом. Затем поймала на себе недовольный взгляд Игоря Владимировича и ехидный смешок в спину от Ксении, заведующей по лагерю. Кажется, моя карьера закончится, даже не успев начаться. Домой в свою тихую квартирку захожу, уставшая и выжатая как лимон. Присаживаюсь на тумбу в коридоре и со злостью скидываю каблуки. Голова гудит, ноги болят, а руки трясутся. Очень не понравилась мне реакция директора. Как бы не подопнули с разбегу, а я только поверила, что попала в сказку. Скидываю свой лёгкий сарафан и иду в душ. Все мышцы в напряжении, словно скованные плохим предчувствием. Пока стою под тёплыми струями, из головы не выходит маленькая бандитка с добрыми потерянными серыми глазами. Я ведь даже не могу на неё злиться, как другие учителя. Скорее мне её жаль, очень. Хочется чем-то помочь, поддержать, заставить этот упрямый цветочек раскрыться. Но она не даёт даже близко подойти. Выхожу из душа, и заварив травяного чая, что остался из привезённых от бабушки запасов, усаживаюсь на подоконнику открытого окна и решаясь ещё раз набрать отцу Аси. Каково же моё удивление, когда буквально после пары гудков я слышу в трубке приятный мужской голос. Слушаю, Тихое, предельно деловое, с лёгкими грудными вибрациями, что немного парализует и мысли, и действия. Ну же, Варя, Возьми себя в руки. Здравствуйте, Владислав Романовский? Взяла. Мужчина подтверждает, что я не ошиблась и дозвонилась по адресу, и я начинаю нервничать пуще прежнего. Спасибо мозгу, что представиться не забыл. Вот только начала сам разговор совсем не с той темы, с которой планировала. Почему-то, услышав голос отца Аси, Мне стало неловко от даже потенциальной возможности лезть к мужчине с наровоучениями и лишними вопросами. По голосу и односложным ответам слышно, что он человек серьёзный и предельно собранный. Рано, конечно, судить, но мне кажется, и закрытость Аси было от кого взять. В итоге сама не заметила, как провисела на телефоне с Владиславом Романовским почти час, а мой чай успел остыть. В общем, Я буду очень рада, если вы с Асей всё-таки пойдёте в поход. Подвожу итог нашему разговору, только потом, сообразив, как двусмысленно это прозвучало. Хорошо, кажется, не придал этому особого значения мужчина. Спасибо за звонок, Варвара Дмитриевна, и небольшая заминка. Я прошу у вас прощения за поведение Аси. Ну вот же, Варя, самый момент, чтобы поднять тему, ради которой набрала его номер но официально заявляю, что Варя трусиха. До встречи, Владислав Станиславович, улыбаясь, киваю куда-то в пустоту, а услышав трубки "До встречи, Варвара Дмитриевна". Не могу не отметить промелькнувшее в душе странное чувство. Словно слышала я этот низкий, и приятный голос. Утро не могло начаться хорошо. Утро вообще по определению не может быть хорошим. Да, мам, привет. Отвечаю на звонок, выходя из ванны и накидывая халат. Тёплый, махровый, мой подарок бывшему молодому человеку, который так и не удалось вручить. Варя, сегодня ужин. Ты помнишь? Конечно, забудешь тот. Помню, но быть на нём не обещаю. Строю недовольную гримасу своему отражению и плетусь на кухню готовить свой скอดный завтрак. Запасы наличности на исходе, а до первой зарплаты ещё нужно дожить. Что значит не обещаю? Чуть ли не взвизгивает от недовольства маман. Я этот ужин и все эти приготовления терпела только ради тебя, варвара. Я тебе говорила, мам, что не нужно идти на такие жертвы. Конечно, куда там, ради меня, ради себя и своих денег. Ничего не хочу слышать. Твоё будущее моя забота. И я хочу, чтобы оно было сытным и обеспеченным, чеканит матушка слова. Мам, я молча проглотила твое поступление в универ, не даёт вставить и слово, остаётся только молча беситься от бессилия. Скажи мне, Варя, кто вообще мечтает в наше время быть учителем, получать копейки и целыми днями воспитывать этих маленьких ужасных спиногрызов? При твоём статусе и наших деньгах ты могла выбрать любую специальность. Я. Но я ни слова не сказала, когда ты поставила нас с отцом перед фактом. Перебивает так резко, что я аж как рыбка стою, открываю и закрываю рот от удивления. Думала, перебесишься, бросишь. Вот досада. А я не бросила, а ещё и с красным дипломом умудрилась закончить. Неприятность. Дура дочь в богатой семье это беда. И ведь не объяснить, что детей я люблю, и о такой работе мечтала чуть ли не с детства. Поэтому, дочь, продолжает Ма уничтожать мои надежды выйти замуж по любви, а не по расчёту. Я пошла на уступки тебе, ты пойдёшь навстречу мне и явишься сегодня на ужин. Адрес и время сейчас скину сообщением. И бросила трубку. Прекрасно, отлично. Ненавижу утро.